Они поднялись из-за стола, и она провела его в пустую гостиную, где в камине горел огонь. Они уселись в два соседних кресла. В зеркале на стене Фонтен увидел два их отражения. И был поражен, каким неожиданно молодым оказалось его лицо. Его глаза блестели, а выражение лица было таким спокойным и безмятежным, что две глубокие складки возле рта казались совсем незаметны. Впоследствии он так и не вспомнил. Что же тогда говорил Долорес? Кажется, что она сама поэзия. Она ничего не отвечала и смотрела на него с ласковой нежностью, печальная и пылкая. Он тоже замолчал. И они долго сидели, не говоря ни слова, глядя в глаза друг другу. Время от времени она качала головой, словно сама себе говорила «нет», а затем вновь устремляла на него взор. Потрескивал огонь, это пело пламя. Фонтену казалось, что он в каком-то ином мире. Его заколдовали, и теперь он не может вспомнить, в каком городе находится. Несколько раз она открывала рот, словно собираясь что-то сказать, но не произносила ни звука. Наконец наклонилась к нему и, улыбаясь, сказала, словно это было что-то простое и не слишком важное. «Мне кажется, я вас люблю». Он был поражен, затоплен волнами счастья и спустя мгновение прошептал против собственной воли – «Я тоже вас люблю!» Она закрыла глаза и сказала «Ах!», словно ее поразил удар в сердце. Каким-то озарением Фонтен почувствовал, что в этом «Ах!» было счастье, удивление, восхищение, страдание. «Какая великая актриса!» — подумал он. Вошел слуга, перемешал поленья в камине. Казалось, Долорес вышла из оцепенения и резко поднялась. «Пойдем на улицу!» Луны уже не было видно. В темно-синем небе сияли звезды. Фонтен поискал глазами южный крест, она ему показала, они дошли до машины и сели в нее. Перед тем, как завести мотор, она повернулась к нему и подставила губы. «Коме текуэро? Я тебя люблю!» Машина тронулась. Фонтен думал, это нелепо, но восхитительно. Еще он думал, испанцы говорят «текуэро», «я тебя хочу», а не «я тебя люблю». Символично. Он не знал, где они, куда направляются. В темноте смутно вырисовывались цветущие сады, заросли утесника вдоль дороги, затем берег моря. На берегу Долора остановилась, и на этот раз они целовались очень долго. Потом она обхватила ладонями лицо Фонтена и сказала, «Мне кажется, у меня в ладонях все счастье мира». В его голове едва слышный голос прошептал «Титания». «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Извечный вопрос любой женщины любому мужчине». «Но мужчины никогда не говорят, о чем они думают. Я вся твоя, а ты не весь мой. Ты никогда не будешь всем моим». «Как я могу быть твоим, Лолита? Я старый мужчина, отягощенный воспоминаниями. У меня есть моя страна, моя жена». «Я запрещаю тебе говорить мне о жене», — решительно произнесла она но мгновение спустя она вновь бросилась в его объятия. «Спой мне какую-нибудь арабскую песню», — попросил он. «От твоего голоса мне и грустно, и хорошо». «Они не арабские, а андалузские. Слушай». Приблизив губы к губам Гийома, она тихонько, грудным голосом, с душераздирающими диссонансами запела какую-то мелодию. Так они стояли несколько минут или несколько часов, — Был слышен лишь тихий, монотонный шум набегающих волн. «Ироничный голос моря», — прошептала Долорес. Наконец Фонтен вздохнул. «Увы, думаю, пора возвращаться. А Видеус Назу будет меня искать и поднимет на ноги весь город». «Он что, надзирает за тобой? Даже ночью?» «Нет». Просто он, наверное, волнуется, что меня нет в отеле, и потом завтра мне выступать. Но разве ночь любви не бодрит? Меня — да. Я люблю дорожить ночь, но если настаиваешь, я тебя отвезу. Голос был грустным и разочарованным. Когда они подъехали к Боливару, она, приобняв фонтена за плечи, прошептала. — Мне подняться пожелать тебе спокойной ночи. «Не искушай меня, Керрида!» — это слово он произнес робко и неуверенно. «Любить меня долго ты не сможешь. Я стану ревновать, мучиться, и потом я поклялся жене». «Опять жена!» — раздраженно воскликнула она. «Буэнс ночес, маэстро!» Он хотел поцеловать ее, но она отвернулась. Едва он вышел из машины, она резко тронулась с места. Когда он оказался у стойки администрации, многочисленные ключи от номеров на гвоздях напомнили ему таблички с выражениями благодарности, вывешиваемые в церкви. Ночной партия протянул ему письмо. Он открыл его в холле. Это было письмо от Полины. Холодное, безликое письмо, отпечатанное на машинке. Описание, полученные в его отсутствии корреспонденции. Рассказ об ужине у Ула Ривьеров. Я о другом ужине у супруга в Сент-Астье. Они сказали мне, что их сын — советник посольства в Перу, так что чуть позже я узнаю от них о том, как прошли ваши выступления в Лиме. — Вот как! — подумал Фонтен. — Лишь бы он не проболтался, а, собственно, о чем он может рассказать? Ничего ведь не было, и, увы, ничего не будет. Оказавшись у себя в номере, он тут же лег в постель, но уснуть не мог. Этот вечер он вспоминал, как прекрасный сон, внезапно обернувшийся кошмаром. Казалось, он чувствует в своих объятиях гибкое тело, светлые волосы у своей щеки, губы, прильнувшие к его губам. «Боже мой!» — подумал он, — «как же я был глуп! Если бы я пожелал сейчас, она лежала бы рядом со мной. Она стала бы моей, она говорила бы мне трогательные слова, преисполненные нежной и трагичной поэзией». «Как я мог отказаться от этих часов, подобных которым у меня никогда не будет?» Он вспомнил женщину, которая когда-то говорила ему, «Как же глуп тот, кто не умеет пользоваться мгновением». И ради чего? Из преданности женщине, которая, это очевидно уже, не придает никакого значения чувственной стороне нашей жизни. Находясь далеко от меня, она пишет мне холодное письмо без единого слова нежности» за исключением формальной вежливости в конце. «Разумеется, я люблю Полину, но разве я виноват, что она так изменилась? Разве я оскорбил бы Полину, если бы провел с этим божественным созданием восхитительную ночь, у которой все равно не было бы продолжения? Ведь через два дня я уезжаю. Безумец тот, кто не умеет пользоваться мгновением. В горячечном возбуждении он метался по постели, напрасно пытаясь отыскать прохладное местечко». Пользоваться мгновением? Что это значит? Мгновение не бывает единственным. Если бы я отведал это наслаждение, я бы пытался испытать его вновь и вновь. Я вернулся бы в эту страну или позвал Долорес во Францию. Я бы преследовал эту актрису по всему миру. И долго бы ты смогла терпеть меня, Лолита? Ты любишь будоражить ночь, а я этого не смог бы. В твоей жизни появились бы молодые люди, повели бы тебя танцевать, Вскоре ты вместо любви предложила бы мне дружбу, привязанность, но я бы отверг их, потому что мне довелось познать твою любовь. Между тем, как сегодня то, что ты дала мне, и что было всего лишь невинным сновидением, кажется мне бесценным. Но он сам одернул себя. Какое малодушие! Это боязнь страданий. Она совсем другая, какая бесхитростная. Смелость в этом даре, который она мне предложила. Но почему?» Что могу я сделать для нее? Послезавтра я уезжаю навсегда. Она меня в самом деле любила. Этого не может быть. И все-таки...» Он зажег свет и попытался читать. Лолита сунула ему в карман небольшой томик стихов. Он поискал его, открыл наугад и был поражен, что без труда понимает эти испанские стихи. «Это чудо, подаренное цыганкой. Или я просто раньше никогда не пытался?» Его внимание привлекло название одного сонета — Ответ маркизы на станции Корнеля. Странное совпадение. Маркиза, я смешон пред вами, Старик в морщинах, в седине, Но согласитесь, что с летами Вы станете подобным мне. Примечание. Перевод Кветковской. Конец примечания. Сонет был прекрасным, вывод горьким. Ты говоришь мне, великий поэт, Что моя красота увянет, И мое имя быстро будет забыто. Если в обмен на бессмертные строфы, которые меня воспевают, я отвергну поцелуй старого рта? Ты так слеп, что веришь в бессмертие твоих стихов? Поцелуй старого рта. Повторил он и содрогнулся от отвращения. Прости меня, старик, но юные лапзания мне больше по душе, чем песни и стихи. Он подумал, что, подсунув ему этот псалтырь разочарований, Долорес дала ему не только страдания, но и лекарство от страдания. Как, должно быть, она ненавидит его сейчас? Увидит ли он ее еще раз перед отъездом в богату? Без конца ворочаясь на постели, он сочинял письмо для нее. «Я осмелился вас отвергнуть лишь потому, что восхищаюсь. Нет». Любое слово, означающее предложение и отказ, было бы оскорбительным. Сделать вид, что не понял намека, или вообще ничего не писать и попытаться забыть. Увы, разве можно когда-нибудь позабыть эти минуты? Ему удалось заснуть лишь на рассвете.